Глава 7 Сосед по дому, заядлый рыбак, пригласил меня на ночную рыбалку. До сих пор я всегда отказывался от его приглашений, но в этот раз согласился. Вечером мы подъехали к причалу в районе Шипсхэт-бэй и погрузились на корабль, чтобы отправиться за Блуфиш. Блуфиш-луфарь, океанская хищная рыба. Ночной блюз, так рыбаки называют эту ночную рыбалку с корабля. Мы заняли место на корме, где было относительно просторно, а потому удобно забрасывать спиннинги. Сосед дал мне свой запасной спиннинг, я же помог ему снести с пирса по трапу огромный пустой пластмассовый ящик для рыбы. Затем он стал готовить снасть. Тем временем на корабль по трапу спускались все новые рыбаки, среди которых, к моему удивлению, были и женщины, ортодоксальные молодые еврейки в длинных юбках и туго завязанных на голове косынках. Все готовились к отплытию. Я жевал сэндвич, поглядывая на женщин на палубе. Ортодоксальные еврейки на корабле с мужчинами, да еще и отправившиеся ловить блуфиш, такого я не мог себе представить. Ортодоксальные еврейки должны дома готовиться к шабату, покупать кошерную еду в супермаркетах, должны встречать мужей и синагоги, покупать новые парики и рожать детей. В лучшем случае рыбу фаршировать. Но не ездить на корабле, на ночной блюз. Корабль двинулся в океан. Сосед мне рассказывал о крючках и грузиках. А корабль удалялся от берега, рычал «Бух, бух, бух!» И над водой носились крикливые чайки. А вдали золотым огнем горели небоскребы Манхэттена. Ночной блюз — это не рыбалка. Это бой с рыбой. Это война, кто кого, она тебя или ты ее. На палубе мы отрезали куски свежей селедки, наживляли их на большие крючки и забрасывали в воду. Блуфиш — рыба глупая. Блуфиш — рыба сильная. Блуфиш — рыба смелая и жестокая. Блуфиш легко и быстро откусывает пальцы. Если чьи-то пальцы попадают ей в пасть, Блуфиш клюет сильно и резко. Ты подсекаешь, и начинается борьба. Тебе трудно, у тебя уже болят руки, ты кричишь, кричишь, чтобы дать выход своему напряжению, своей усталости и своей дикой радости. И когда внизу, в воде, неподалеку от борта корабля вскипает пена от ударов разгневанной пойманной Блуфиш, ты и матроса, чтобы тот готовил длинный гарпун. Матрос подходит к самому борту, нацеливает гарпун, чтобы вонзить железный острый наконечник в серебристое брюхо рыбы. «Удар!» В брюхо ей, в спину ей. Иногда рыбу приходится бить сразу двумя гарпунами и тащить ее из воды вверх. Два матроса и ты, третий, со спиннингом. Трое крепких мужчин тянут вверх одну отчаянную, отважную рыбину. И вот она на палубе, бьется о железный пол, подпрыгивает, путаясь в леске. «Теперь матросы тебе не будут помогать. Их гарпуны нужны другим рыбакам». Теперь ты сам вынимай крючок из ее пасти и будь осторожен. Не отвлекайся, не смотри по сторонам. Ведь сейчас речь идет о твоих пальцах. Одно неловкое движение придется жить без указательного пальца или без мизинца, а то и без безымянного. Обручальное колечко придется надеть на тупой обрубок. Лежащую на железном полу рыбу нужно хватать за жабры, на ощупь подобные наждаку, держать ее крепко, так, чтобы она не вырвалась, и с помощью плоскогубцев и ножа вынимать из ее пасти крючок. У тебя от крови мутится в глазах. Кровь от раненых гарпуном рыбина растекается лужами по железному полу на корме. Руки у тебя в многочисленных мелких порезах, но снова ты отрезаешь кусок жирной селедки и цепляешь его на крючок. Сосед крутил катушку, не уставая. Он вытаскивал одну рыбину за другой, бил каждую сапогом по голове, затем, опустившись на колени, хватал ее за жабры и дико хохоча начинал выдирать из пасти крючок. «Факинг гуд!» — обратился он ко мне, закурив. «Вот это настоящее лечение от любой психиатрической болезни! Ты согласен?» «Не обижайся, но все ваши психотерапевтические методики — дерьмо!» «Послушай меня, бросай свою работу в клинике. Ты еще не конченый психиатр, как остальные. Ты рыбак, настоящий рыбак. Присоединяйся ко мне. Будем каждый день ловить рыбу и продавать ее в китайские магазины». «Окей, я подумаю», — отвечал я, стираясь с мокрых соленых рук и лица, налившие чешуйки и кусочки морских водорослей. От меня разило рыбой. Я с любопытством смотрел на евреек в длинных юбках и кроссовках с завязанными на голове косынками. Смотрел, как они ловили рыбу, как крепко держали гнущиеся спиннинги и крутили катушки, как ходили вдоль бортов и звали матросов, чтобы те били рыбин гарпунами. — Откуда у этих худых и, на первый взгляд, слабых женщин столько сил и столько воли? — спрашивал я себя. — Откуда столько упорства и выносливости? Я устал, у меня болят руки. Я чувствую, что завтра утром не смогу встать с кровати. У меня уже сейчас ломит все тело. А они еще ловят. Мама, мама, у тебя был свой ночной блюз, который ты исполняла два последних года. Для меня это стало уроком на всю жизнь. Мой новый роман будет о тебе. Думаю о нем и ночью, и днем. Я видел тебя, мама, на корабле, в длинной юбке со спиннингом в руках. Ты стояла у самого бортика и крутила катушку, и радостно звала матросов, чтобы те несли гарпуны. Из какого источника ты черпала силы, чтобы так долго и мужественно бороться с двумя страшными болезнями, раком и деменцией? Не из своей ли неиссякаемой любви ко всем в нашей семье Не из своего воли умения прощать, Ни из своей воли глубочайшего смирения, такого смирения, которого нет у нас. Над кораблем пронзительно пищали чайки. Ветер эти крики подхватывал и уносил куда-то в вечную тишину. Ма, Ма.